Глава 34. Дед Мороз. «Избитые, полуголодные и мертвые русские совсем бесполезны, если они не в состоянии добывать уголь, производить сталь и чугун, оружие и прочую военную технику». Генеральный уполномоченный по использованию трудовых резервов фриц Заукель. В начале XI века в центре Германии принимали весьма необычную делегацию купцов и торговцев из русских земель. Шелковистые седые соболя и ярко-рыжие лисьи шкуры, золотые слитки, кедровые орехи и огромные медвежьи ковры. Все эти удивительные богатства русской тайги привезли на биржу для торговли и обмена. Несмотря на периодические поползновения Тевтонского и Ливонского орденов на оккупацию Запада и Севера Руси, Купцам торговцам никто не препятствовал и урона не чинил. Появилась эта необычная торговая площадка благодаря усилиям Карла Великого, объединившего в конце VIII века немецкие земли в единую империю почти на тысячу лет. Дав небывалый по тем временам импульс торговли, промышленности, развитию наук и искусства, Германия на долгие века вырвалась вперед во многих отношениях. От успехов в развитии страны пришло желание увеличить территорию, которая не пропадала у правителей этих земель также почти тысячу лет. В честь великого императора-объединителя в центре города возле биржи установили громадный величественный памятник, который встречал всех приходящих и пребывающих, поражая своей мощью и размерами. Огромный, суровый, длиннобородый старик в короне с мощным жезлом в руке величественно осматривал свои владения, устремив из-под кустистых бровей свой взор куда-то в сторону далеких восточных земель. Он возвышался на круглом постаменте над всеми близлежащими кустами и деревьями, словно взлетев над грешной землей в великую человеческую историю. Грозный повелитель мрачно и совсем негостеприимно встречал каждого входящего на его площадь, будто спрашивая о чем ты?» «Можешь быть полезен для моей империи». С началом оккупации восточных земель и вторжения в Россию ответ нашелся очень быстро. Биржу приспособили в качестве места распределения пребывающих рабов из захваченных стран и территорий. А величественный император теперь символизировал новый порядок и безропотное подчинение его грандиозным идеям и планам всемирного господства». Министерство по делам восточных территорий ставило задачу скромнее, бесперебойного качественного отбора и сортировки рабочих рук по специальностям, опыту, способностям и потребностям принимающей стороны. Воюющая со всем миром страна требовала все новых работников на тяжелых участках и предприятиях, в горячих цехах и на конвейерах, в бескрайних сельскохозяйственных угодьях и на хлебных полях, животноводстве и всех видах вредного производства. Идеальными источниками такой производственной компоненты стали женщины и дети покоренных восточноевропейских государств и занятых областей Советского Союза. Небольшой железнодорожный состав из четырех вагонов остановился на вокзале, который уже был оцеплен городской полицией и эсэсовцами. Из раскрытых по команде вагонов на перрон высыпали женщины с детьми в одинаковых грязных и мятых робах мышиного цвета. Из всех деталей этого скудного рабского гардероба на груди у каждого из них выделялся лишь светлый прямоугольник с тремя голубыми буквами ОСТ. В который раз за последний месяц они выходили из этих передвижных камер дальнего следования, чтобы вновь и вновь быть посчитанными, переписанными, проинструктированными и распределенными. Оставшиеся от первых пяти сотен остовцев отправленных из переселенческого лагеря, выстроились в колонну по четыре человека, как и велел новый распорядитель, возникший сразу же после высадки на платформу. Ленька озирался по сторонам, отмечая, что с каждой новой остановкой окружающий их пейзаж серьезно менялся и преображался новыми деталями. Красивая архитектура вокзала, видимые вдали величественные здания — скульптурные композиции, мозаики и картинки на стенах и потолке. Все эти архитектурные изыски были совершенно незнакомы мальчишке из глухой русской деревушки. Он разглядывал их с удивлением, восторгом и тихим трепетом. Казалось, что эти сказочные крылатые, рогатые и хвостатые диковинные животные вышли из его снов и фантазий, чтобы рассказать ему свои древние легенды и сказки. Могучие, мускулистые, полуголые бородатые мужики с тоскливыми лицами вцепились в карниз нависшей над ними крыши и почему-то висели на ней, опираясь босыми гигантскими ступнями на каменный пол. По крайней мере, именно так казалось Леньке. Он так увлекся, что не слушал команд и указаний распорядителя и просто шел в колонне вместе с остальными. Надо сказать, что и другие дети во все глаза рассматривали чудные, и незнакомые им сооружения и их детали. Тем временем колонна вышла из здания вокзала и двинулась по улице в сторону красивого зеленого скверика. По бокам пробегали прохожие, оглядываясь на странную серую колонну, марширующую по проезжей части. Редкие автомобили притормаживали и пропускали рабский корпус. Путешествие по городу длилось совсем недолго, и оцепившие пленников с четырех сторон полицейские Ловко направили их прямо в цветущий сквер. Как только они вошли под тень вековых платанов и вязов, идущие впереди женщины остановились как вкопаны. Все задрали головы вверх и неотрывно смотрели на возвышающегося над ними и всем сквером каменного старика, увенчанного громадной короной и с посохом в правой руке. Галя и Настя, шедшие впереди Леньки и Акулины, восхищенно выдохнули. ух ты дед мороз какой большущий мощный старик подтвердил ленька сзади вот же народ дедом морозом такие памятники ставят возмутилась сбоку мать клавдюши все продолжали стоять и глазеть на необычный памятник многие из этих полуграмотных сельских женщин за всю свою недолгую жизнь вообще не видели никаких памятников Тем более не были они знакомы с творчеством германских скульпторов Средневековья, продолживших имперские традиции римских и греческих классиков. Все это время полицейские, сопровождавшие их, и шедший впереди невольничий колонный распорядитель с повязкой, не подгоняли своих пленников, а лишь брезгливо рассматривали эти грязные, изможденные фигуры и лица русских женщин. Женщины уже перестали обращать внимание на надсмотрщиков, которые менялись чаще, чем вагоны, в которых их везли в рабство. Но здесь их впервые сопровождали не военные, не спецвойска СС, а обычные немецкие городские полицейские, во власть которых теперь были отданы эти люди, оторванные от родины. Префект полиции ежедневно проводил совещания, инструктируя своих подчиненных по правильному обращению с остербайтерами. Он старался не уподобляться, а галтелым геббельсовским пропагандистам и делил людей не по расовому признаку, а по отношениям с законом, то есть по законопослушности. Он часто говорил своим подчиненным. «Вы же не будете расстреливать собаку, хотя бы бездомную, если она просто лежит и греется на солнце, и при этом не дадите спуску уважаемому буржуа, который начнет резать всех ножом и бить витрины на улице. Так и здесь» к мирно настроенным и соблюдающим все требования и правила остовцам, относитесь терпимо и спокойно. А если они тоже нарушают? Ну, а если нарушают, то действуйте по инструкции. Господин начальник, а что им позволяется?» — спрашивали подчиненные, пытаясь максимально соблюсти рекомендации шефа. Ведь они тоже впервые сталкивались с необходимостью охранять и контролировать иностранных рабов. «А и можно что-то купить в магазине или лавке?» «Еду, предположим», — интересовался другой инспектор. «Еду?» «Так, согласно секретному циркуляру наших коллег из гестапо, которые сейчас выпустили и довели до всех подразделений полиции, этим людям нельзя...» Он нацепил очки и уже по списку стал зачитывать. «Посещать все магазины...» Рынки, лавки и покупать там продукты и вообще что-либо. Вот как? Хотя я не понимаю, на что они могут покупать, так как денег у этих оборванцев тоже нет. Далее. Им запрещено появляться на улице без охраны. Интересно, а где же на них на всех найти охрану, чтобы водить по улице? Поинтересовался молоденький патрульный. Они где? Не будут их водить никуда. Вон уже вокруг одного Берлина полсотни таких лагерей построили. Нет у меня сил их сопровождать. Сейчас эту партию доведем и сдадим, а там посмотрим, сколько еще нам сюда в старую матушку Германию пригонят этих восточных варваров. Да, вот еще сказано, что им не разрешается покидать место работы без письменного разрешения полицейских властей, за исключением обстоятельств, связанных с работой. Если место работы и место жительства находятся не в одном месте, то этот запрет распространяется на оба места. Вот же наши бюрократы умеют написать так, чтоб стошнило. Какие еще обстоятельства по работе? Теперь вот мне надо придумывать, как эти разрешения и кому выписывать. Кретины! Он сердито морщился и стучал кулаком в такт своей пламенной речи. Притихшие подчиненные лишь внимательно слушали своего руководителя, сами не понимая, как все это может быть реализовано в условиях войны, военного положения и давно устроенного образцового немецкого порядка. Шеф тем временем вновь заглянул в секретный циркуляр и закряхтел от возмущения. «Да что бы их разорвало! Только послушайте, коллеги!» Посещение мероприятий культурного, церковного, развлекательного характера и вечеринок, проводимых для немецких и других иностранных рабочих, астарбайтерам запрещается, кроме случаев, когда такие мероприятия проводятся немецким трудовым фронтом или, соответственно, имперским комитетом по продовольствию в рамках помощи иностранцам. «Ну не мерзавцы, скажите!» Какой еще трудовой фронт? Какие-то мероприятия по помощи иностранцам. Наша помощь иностранцам — это наши лучшие в мире снаряды и бомбы. Вот и мы вся помощь. А все эти, так сказать, иностранцы потоком валят в нашу страну, словно она стала в одну ночь резиновой грушей и надувается пивом, как старый папаша Мюллер на Октоберфесте. «Октябрьские народные гуляньи по-немецки «Октоберфест», среди мюнхенцев также известные под названием «Виэзен» на баварском диалекте «Лук». Народный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене, Германии, самое большое народное гулянье в мире. Впервые «Октоберфест» состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксен-Гильдбургаузенской. Праздник отличается большим количеством пивных палаток. В 1910 году «Октоберфест» отпраздновал столетие. По этому поводу было продано 1 миллион 200 тысяч литров пива. «За последний год к нам уже навезли французов, поляков, чехов, скандинавов всяких, которых один леший различит. Кто из них датчанин, а кто норвежец. Вот и думайте». Как нам ко всем этим иностранцам найти единый подход? Короче, парни, нам предстоит нелегкая задача. Не нарушая этого запретительного бреда, установить жесткий порядок на вверенной нам территории, сколько бы этих остовских и прочих рабов нам не прислали. Но чует мое сердце и здесь без подвоха не обойтись. Судя по моим данным, в этот раз к нам гонят не просто раб силу, а баб — с маленькими детьми. А там, где бабы, там хаос и полное отсутствие логики и смысла. Ну, а там, где дети, там еще больший хаос и беспорядок, сдобренный соплями и детским дерьмом. Вот такой нам предстоит с вами прожект. Ну, с нами Бог. За работу, парни! Ленька продолжал разглядывать гигантского Деда Мороза хотя всех погнали вперед, направляя в двери очень красивого дома. Это был даже не дом, а целый дворец, видимо, этого самого старика, который грозно глядел на всех со своего высокого постамента. Войдя в широкий дверной проем, колонна разделилась на два строя, которыми умело управляли молчаливые полицейские. Они стали расставлять всех вдоль длинной стены в огромном, с высокими сводами и окнами зале. Как будто намечался какой-то бал или праздник. Встав вдоль двух стен, женщины и дети испуганно втянули головы, подавленные величественной красотой этих сводов, украшенных серой лепниной в виде пузатых крылатых ангелочков и неимоверно толстых и столь же голых теток. Странный запах, резкий и одновременно аппетитный, ударил в нос. У Леньки невозможно зачесалось внутри ноздрей, и он чихнул. Вслед за ним таким же чиханием отозвались еще несколько человек. Похоже, запах был непривычен ни ему одному. Осмотревшись немного придя в себя, люди увидели, что в обширном зале напротив них установлены небольшие столики и стулья, на которых восседают красиво и празднично одетые люди. Среди них были благородного вида мужчины с усами и бородами, а некоторые даже с мохнатыми бакенбардами. Женщины все были в длинных клетчатых или полосатых юбках и аккуратных шляпках. Вместе с тем совсем не было видно детей, даже с рогатками. Скорее всего, это мероприятие не предполагало участие младших поколений. Все дамы и мужчины чинно сидели за столиками и отпивали из своих чашек, ловко зажатых между двух пальцев. Они тихо переговаривались и даже посмеивались. Между столиками сновали несколько одетых в черные строгие сюртуки и белоснежные сорочки с бабочками официанты. Они разносили какие-то булочки и разливали из кофейников темный ароматный напиток. Именно его резкий и очень притягательный аромат и привлек пленников, а потом заставил чихать. Благодушная атмосфера, сдобренная незнакомыми, но приятными и даже вкусными запахами, постепенно успокаивала и заключенных. Полицейские выстроились вдоль стены и молча разглядывали стриженных, грязных, изможденных женщин и детей. Увиденное совершенно не радовало стражей немецкого порядка, и они с большим удовольствием переводили свои взгляды на чистеньких и модно одетых гражданских, продолжавших пить кофе, закусывая свежими ароматными булочками и болтать между собой, словно не замечая, прибывшей партии работников. В зал вошли трое в штатском, но с такими же повязками и папками в руках, как и распорядители, что постоянно считали, переписывали, инструктировали и сопровождали остовцев. К ним подбежал пришедший вместе с колонной чиновник. Поговорив о чем-то и обменявшись бумагами, все четверо проследовали в центр зала и заняли некое подобие трибуны. Оттуда они по очереди обратились к тем, что пили кофе за столиками. Долго и непонятно они что-то рассказывали, жестикулируя и периодически указывая на стоявших вдоль стен русских арестантов. После такого представления и выступления от столиков отделились несколько человек и стали проходить вдоль строя, разглядывая остовцев. Секунду назад они не проявляли абсолютно никакого интереса а теперь пытливо и очень внимательно вглядывались в их лица, глаза, оценивая расчетливыми взглядами ноги, руки, тела пленников. Их сопровождал распорядитель, который при необходимости даже переводил вопросы, задаваемые штатскими. Например, одна супружеская пара средних лет остановилась возле Александра Колесниковой, матери Гали, и немецкая дама спросила, «Сколько тебе лет?» «Тридцать». Не моргнув глазом, ответила Саня после того, как распорядитель перевел вопрос. Ей действительно исполнялось тридцать лет через несколько часов. — Хорошо. А что за девки с тобой? — кивнула в сторону девочек дама. — Это мои дочери. — Они что же, двойняшки? Что-то не похоже меж собой. Не унималась тетка, подозрительно разглядывая девочек. — Нет, погодки. Галя старше, а Настя младше. Нашлась Колесникова. «Так-так, а какая у тебя есть профессия или образование?» Вдруг встрял в разговор мужчина, напоминавший своим видом какого-то бульдога с большой мордой и обвислыми щеками, украшенными бакенбардами. «Профессия? Так я же училась на бухгалтера, и в конторе у нас в колхозе работала щитоводом», ответила Саша Колесникова. «Бухгалтер? О, это хорошо, очень хорошо!» Переглянувшись между собой, Дуэтом ответили мужчина с дамой. Затем они о чем-то спросили у распорядителя по-немецки. Тот порылся в бумагах, что-то там почеркал и кивнул парочке головой. Те также отвесили полупоклон и пошли к тем, что стояли на трибуне. Там перекинулись несколькими фразами, подписали какую-то бумагу и получили в обмен другую. После чего почему-то мужчина достал кошелек и вытянул из него несколько цветных бумажек, Видимо, это были немецкие деньги, которые он тут же отдал одному из тех, что стояли на трибуне. Затем они вернулись к Колесниковым, и один из полицейских подтолкнул Александру и девчонок. — Вперед! — Куда? — испуганно вскрикнула мама Галины. — Вы с дочками ехать с Гером и фрау Майер к ним в имение. Там жить и работать. Будешь помогать управителю вести хозяйство и учет. Твой дочке будет тоже работать. Давай вперед!» Раздраженно перевел распорядитель и для пущей уверенности бесцеремонно подтолкнул Колесникову и ее девочек к выходу, где уже стояли майеры в ожидании своей покупки. Александра растерянно оглянулась. «Бабоньки родные, что ж такое выходит-то? Продали нас, как собачонок, каким-то буржуем, недорезанным немецким. Ой, мамочки!» — Саня, не горячись! Иди с ними, иди! Вроде не звери, ни живодеры! Ты и сама спасешься, и девок убережешь! — подсказывал кто-то из подруг по арабскому плену. — Что ж я мужу-то своему скажу, а? — она всклипнула и, взяв за руки Галю и Настю, потянула их за собой. Настя вырвалась и подбежала к Леньке. Полными слез глазами посмотрела на мальчишку и, задрожав, спросила — — Лёнь, это что ж, теперь мы навсегда расстаёмся? — Ты погоди, реветь-то. Может, это и хорошо. Обживётесь там, осмотритесь. А там уже и наши придут, да освободят нас всех. Это же лучше, чем в лагере. — Наверное, — попытался успокоить её парень. Полицейский потянул Настю за рукав. — Идите, идите, быстрее! Понурив голову, Галя и Настя под конвоем двинулись за матерью. У самого выхода они обернулись и помахали Леньке. Он в ответ тоже махнул рукой, и девочек вытолкали за порог вместе с их новыми хозяевами по фамилии Майер. Им предстояла новая жизнь в рабстве у немецких буржуа. Тем временем в зале полным ходом шла бойкая торговля живым товаром. Вслед за Майерами другие пары подходили, осматривали и расспрашивали узников об их способностях, образовании, профессии. Уже не стесняясь, заглядывали не только в глаза и лица, но даже в рот, проверяя зубы, словно у лошади в базарный день. Некоторых сразу уводили, остальные дожидались своей очереди. К Акулине с Ленькой подошли двое мужчин и через распорядителя переводчика спросили о том, сын ли он ей и сколько им лет. Один из мужчин схватил парня за руку и крепко сжал. Ленька вскрикнул и выдернул ладонь. Тогда мужик снова стиснул его теперь за плечи и встряхнул. Мальчишка вырвался и, насупившись, встал в оборонительную стойку, сжав кулаки. Второй немец рассмеялся. «Ха-ха! О, какой бравый боец! Отличный работник получится! Бери их обоих, Фридрих! Мы берем этих двух и еще 10 человек самых крепких и выносливых!» «Нашему предприятию требуются сильные рабочие», — подхватил тот, что тряс Леньку, обращаясь к распорядителю, доставшему бумаги на Акулину и сына. «Хорошо, хорошо. Вы можете всех забрать прямо сейчас. Небольшие формальности, и вы их получите». 12 человек, отобранные этими странными мужчинами, провели под конвоем на улицу. Здесь их загнали в небольшой грузовик с крытым верхом, и в сопровождении всего двух полицейских вывезли в город. Сквозь щель, оставшуюся от неприкрытых брезентовых полотен, Ленька вновь увидел памятник необычному старику в короне и с жезлом, похожему на Деда Мороза. — Мам, а правда говорят, что Дед Мороз может исполнить любое желание, если его попросить? — неожиданно спросил он молчавшую до сих пор акулину. Мать недоуменно вскинула брови. «Какой еще Дед Мороз? До Нового года еще, ого-го, -го, сколько времени!» «И вообще, при здесь это сейчас?» «Да просто спросил», — загадочно ответил мальчишка и про себя подумал. «Пусть Дед Мороз поможет нам домой вернуться». И Дед Мороз, получив пожелание русского мальчишки-невольника в далекой Германии, начал свою работу по возвращению домой этих заброшенных войной и позабытых богом людей. Для этого понадобилось много долгих, тяжелых и смертельно опасных дней, недель, месяцев, лет. У русских остарбайтеров, наконец привезенных в самое сердце Великой Германии, начиналась новое, совсем не похожее на прежнюю, да и на ту, что у большинства людей в мире – жизнь. Жизнь в немецком рабстве, наполненная унижениями, голодом, болезнями, скорбями – истязаниями, пытками, мучениями и страданиями. Продолжение следует.